Глава первая Как же приятно пить холодный чай и радоваться солнечному дню. Темный напиток переливался янтарными бликами в белой чашке из тончайшего фарфора. Я сидела на открытой веранде, что примыкала к огромному особняку, уютно расположившемуся в самом центре сада. Вокруг поют птицы. Солнышко путается в распущенных волосах на мне легкое белоснежное летнее платье на плечи падает тень от зарослей дикого винограда что вьется за моей спиной здорово да раздается знакомый мужской голос ага легко соглашаюсь я и поворачиваюсь лицом к собеседнику ким улыбается мне так открыто и весело что и я не могу сдержать ответной улыбки Он сидит напротив меня, одетый в белую легкую рубаху и просто скроенные льняные штаны. Вот только алый шарф, туго повязанный на шее, не слишком гармонирует с общей картиной. «Чей-то дом?» Спрашиваю, как бы не «Мой?» Отвечает он. «Не знала, что у тебя есть дом», – задумчиво сказала я. «Когда ты его купил?» «Я и не покупал?» – хмыкнул брат. «Мне его подарили». «Подарили? Кто? И ты принял?» Вопрос рождается за вопросом. «Ну, конечно, принял. А кто?» «Не помню, М». Задумчиво отвечает он, непроизвольно оттягивает шарф на шее, словно тот мешает ему дышать. «Угощайся!» Тут же переключает он мое внимание на вазу с фруктами. «Сам выбирал!» Улыбается Ким, подвигая ее ближе ко мне. Я даже отсюда чувствую, как дурманище пахнут алые яблоки. Но стоит взглянуть на них, и их румяные бока начинают чернеть. А тонкая прозрачная шкурка сморщивается, покрываясь зеленой плесенью. И не чай налит у меня в чашке, а густая темная кровь. Не скрывая ужаса во взгляде, смотрю на брата, а он, словно не замечая ничего, протягивает руку, берет одно из яблок и подносит его к рту. Хочу крикнуть ему, что это нельзя есть, но не могу издать ни звука. Ким с удовольствием откусывает мякоть уже разлагающегося плода и переводит взгляд помутневших глаз на меня. «Вот так и живу, Эмма. А тебе пора вставать. Как бы между прочим, произносит он. Что? Пытаюсь переспросить я, но окружающий пейзаж вдруг поддергивается дымкой, а меня выкидывает из сна, словно рыбу на берег. Ртом хватая воздух, я пыталась отдышаться и прийти в себя. Сделать хотя бы один нормальный вдох казалось очень сложно. Спертый нагретый воздух чердака, где я находилась сейчас, делал эту задачу практически невозможной. На дворе была середина весны. Крыша таверны, в которой я жила уже добрых два с половиной месяца, за весь день нагревалась до невероятных температур. И, несмотря на настежь распахнутое окно, спать на чердаке было практически невозможно. Мое тело покрылось липким холодным потом. Белоснежная простыня была смята, а точнее скаталась в один непонятный клубок. Но больше всего мне было не по себе из-за сна, который мучил меня уже не первую ночь подряд, заставляя вскакивать задолго до восхода солнца. Уснуть после пробуждения я уже давно не пыталась. Каждую ночь я видела Кима. Иногда мне снилось детство, проведенное в пограничье. Эти сны я любила. После них оставалось сладостное послевкусие с легким оттенком грусти. Но чаще я встречалась с ним в саду у огромного белоснежного особняка с коричневой крышей. За все это время он так и не пригласил меня внутрь. Думаю, оно и к лучшему. В Рэйме считается, что зайти в дом покойного означает скорую смерть. В это верила моя мать. Столько дней прошло с того утра, которое я встретила у костра в горах пограничья. Тогда была страшная метель, и мне иногда кажется, что тот снег до сих пор кружит где-то глубоко у меня в душе. Вот, даже сейчас, на улице жарко и душно, а я замерзла. Вспоминая прошлое, я порой думаю, что и не со мной это было все. Всего-то 17 лет мне было тогда, а ощущения такие, что за это время я прожила совершенно иную жизнь. Из пограничья я ушла ровно через сутки после похорон брата. Если бы не практичность, с которой подходила моя демоническая натура к любой ситуации, то ушла бы и раньше. Но здраво рассудив, что в одном платье и вечерних туфельках далеко не уйдешь, я решила наведаться в деревню. Как я и ожидала, мой родной дом был пуст, а деловитая анимария не оставила в избе ничего, кроме старого веника и дырявого ведра. Вспоминая тот момент, когда переступала порог родного дома, я до сих пор не могу понять, что со мной тогда происходило. Я знаю, как должен вести себя нормальный человек в такой момент, плакать, переживать, но хоть что-нибудь чувствовать. Я читала, как героини романов, возвращаясь в родные дома, где давно не были, потому как судьба злодейка не щадя швыряла их по свету, трогали стены, вспоминая моменты радужного детства, плакали, опять вспоминали. Но ведь человеком я не была. Может, потому и не чувствовала ничего. Зашла, осмотрелась, вышла, не найдя ничего, что могло бы мне пригодиться. Решение пойти в дом травницы было неожиданным, но самым разумным. И не потому, что я испытывала к ней что-то, а потому что была уверена, ей можно доверять. Все же не раз приходилось вытаскивать меня с того света. К тому же я часто помогала ей с травами, да и вообще. Люди хорошо относятся к тем, кого им приходилось нянчить и спасать. И я не ошиблась. Правда, сначала Рейна едва не потеряла сознание, узрев меня на пороге дома, но все обошлось. Травница впустила меня, пыталась накормить, но к еде я так и не прикоснулась. А затем что-то надломилось внутри, и я заговорила. Рассказала ей все с того самого момента, как я и Ким покинули пограничье. Она слушала и не перебивала. А потом, также ни о чем не спрашивая, помогла собраться в дорогу. Поняв, что меня, скорее всего, будут искать, достала с одной из полок толченый корень какого-то дерева, заставила намочить голову, после чего долго втирала порошок волосы. Так я стала шатенкой. Правда, не обошлось без сюрпризов. Мой натуральный цвет волос буквально сжигал краску, Ее приходилось наносить каждые четыре дня. Еще Рейн отстригла мои волосы где-то по лопатке, но они отросли до прежней длины за неделю. Потому теперь я стригла их постоянно. Травница дала мне сапоги мехом наружу с плоской удобной подошвой теплую куртку на заячьем меху, брюки, рубаху и несколько простых домотканных платьев. Не бог весь что. Но без этих простых вещей мне было никак не обойтись. Рейн уложила запасные вещи в заплечный мешок, добавила к ним нехитрые припасы и кое-что по мелочи. Я же аккуратно уложила туда свое красивое платье, чудом уцелевшее в ту ночь, и сумочку. Туфли пришлось выкинуть. Уходя из пограничья, я чувствовала, что за моей спиной закрывается плотная, невероятно тяжелая дверь. Дверь, за которой остался не только мой названный брат, но и моя первая любовь, юность, счастье. Что ждет меня впереди, я не знала. Я просто шла, по колену утопая в снегу, иногда проваливаясь по пояс. Но все равно продолжала упорно двигаться вперед. Не знаю, почему я решила уходить через лес. Возможно, подсознательно хотелось, чтобы мне было тяжело идти, жить, существовать. Казалось, что смерть Кима тяжелым камнем вины легла на мои плечи. Предательство и обман Дрея удушливым грузом сдавили грудь, мешая дышать. Возможно, если бы не Ким, я смогла бы тогда простить его, постараться понять... Но смерть брата острым клинком разрубила жизнь на до и после. Я чувствовала себя виноватой не только по отношению к брату, но и к женщине, что воспитала меня. Как я могла похоронить Кима, не сказав ей об этом? Самое ужасное. Я не могла найти в себе силы отправиться в Карген, постучать в ее дверь и рассказать, что с нами произошло. Слишком пугало меня то, что пришлось бы увидеть в ее глазах. Молодушно, я знаю. Но на подвиги сейчас я была не способна. Моя вина. Моя вина. Бормотала я себе под нос, все дальше забираясь в снежные дебри северных лесов. Однажды я приду куда-нибудь, но сейчас я должна была просто идти. Хоть куда-то. Три дня я плутала, не разбирая дороги, двигаясь по наитию, без сна и отдыха. Человек бы замерз, не выдержав такого перехода. Но ведь я не была человеком. Сейчас мне все больше казалось, что меня нет. Есть тело, которое движется вперед, преодолевая препятствия. А мое «я» сжалась маленький комочек где-то на задворках сознания, умоляя не тревожить его, дать ему отдохнуть, забыться. Дикие звери практически не встречались на моем пути. Словно предчувствуя, что такая добыча им не по зубам, они очень тихо обходили меня стороной. Но я слышала, как испуганно замирает волчье сердце, стоит чувствительному носу уловить мой запах. Как шуршат по рыхлому снегу десятки лап, стараясь как можно скорее миновать нежданного чужака. Все это отмечалось мной на подсознательном уровне. Улавливалась и откидывалось, как нечто, не имеющее значения. Я шла вперед, не обращая внимания ни на что вокруг. Иногда студеный ветер поднимал снежную бурю, так что даже с моим острым зрением не было видно ничего вокруг. Острые, словно маленькие иголочки-снежинки впивались в обветренное лицо, проникали за меховой ворот куртки. Это ненадолго приводило меня в чувство заставляя ежиться, осматриваться по сторонам. Но я вновь продолжала идти вперед. Не знаю, сколько еще я смогла бы так пройти, не обращая внимания ни на что вокруг, сосредоточившись на собственной боли, утраты и мыслях. Думаю, довольно долго. Но вот как сильно это сломало бы меня, я не знаю. Мне необходима была встряска, которая вывела бы мой организм из странного оцепенения. Своеобразная пощечина судьбы, выбросившая меня в реальность и закутавшего разум забвения. Как ни странно, но жизнь порой знает, куда лучше нас самих, что нам необходимо в тот или иной момент. Так и произошло со мной. Третьи сутки моего путешествия приближались к концу. Картина вокруг оставалась неизменной. Куда ни глянь, снег, белоснежным ковром, укрывающий землю. Еле великаны, стоящие друг к другу так близко, что, кажется, будто они поддерживают собратьев своими мохнатыми зелеными лапами. Меховые рукавицы и сапоги уже давно не спасают от всепроникающего холода. На небосклоне замер золотой кругляш морозного солнца, а сознание мое, кажется, уже начинает путаться. Вот я иду, иду, выбираясь из снежных сугробов. И так, без начала и без конца. Но вдруг что-то меняется. Потому как я проваливаюсь в снег почти с головой и начинаю задыхаться. Неловко перебираю ногами, пытаюсь вырваться из морозного плена. В то время как снег вокруг меня с какой-то явной неохотой приходит в движение. И с каждой секунды начинает двигаться все активнее. Пока в какой-то момент не взрывается яростным ослепительно белым фонтаном, обнажая исполинских размеров хищника, дремавшего в берлоге в ожидании весны. Неистовый рев оглашает все вокруг, а я вижу, как надо мной, словно из ниоткуда, возвышается медведь. Его фигура заслоняет собой солнце, а я нахожусь так близко, что могу в мельчайших подробностях рассмотреть его темно-бурую шерсть, в которой застряли маленькие веточки и пожухлые листочки. Смотрю на него, словно со стороны наблюдаю за происходящим. Должно быть, я так и продолжила бы смотреть, если бы в какой-то момент хищник не решил напасть. Огромных размеров когтистая лапа обрушилась мне на лицо, и я отлетела в сторону. Кожа обожгло, словно огнем, и я почувствовала, как что-то горячее и липкое начинает заливать шею. В глазах потемнело. Но именно боль привела меня в чувство. Вероятно, кости мои были на порядок крепче человеческих, потому как я сильно не пострадала. Зато организм тут же перестроился под обстоятельства. В считанные секунды, скинув рукавицы и стесняющие движение за плечный мешок, я поднялась на ноги. Зверь тоже не терял времени, подбираясь ко мне все ближе. Вот так. Посреди заснеженного северного леса оказались мы лицом к лицу. Медведь, пребывающий в ярости из-за того, что был потревожен, и изнывающий от голода демон, в своем роде тоже разбуженный от странной спячки. У каждого из оружия были лишь клыки, когти и свирепая сила дикой натуры. Схватка не была долгой. Зверь сделал прыжок по направлению ко мне. Я легко ушла из-под его когтей, оттолкнулась ногами от земли со всей силой, на которую была способна, и в то же мгновение оказалась на спине хищника. Мы оба рычали. Зверь в беспомощной ярости, когда мои руки сомкнулись на мощных челюстях и начали разводить их в стороны. Я от сладкого предвкушения чужой крови, столь будоражущей нервы. Зверь не мог сопротивляться долго. И когда сперва легкий щелчок в выворачиваемой челюсти, а затем и хруст ломаемых костей достигли моего вслуха, а огромный медведь как-то неожиданно обмяк и повалился на снег, я наконец поняла, что сотворила. Зимний лес накрыла глухая тишина, в которой эхом раздавалось мое хриплое дыхание. Я сидела на коленях, привалившись боком к медведю, что совсем недавно мирно спал в своей берлоге в ожидании весны. Разве мог этот мохнатый великан подумать, что смерть придет к нему вот так внезапно и глупо? И придет она не по его вине, а моей. Моя вина! Всхлипнула я, разрывая царящую тишину и впиваясь пальцами в бурую шерсть. Прости меня! Прохрипела я. И расплакалась так, как, наверное, не плакала с самого детства. Слезы неиссякаемым ручьем текли по уже начавшим заживать от полученной раны щекам. Должно быть, именно поэтому кожа так жгло. А я все просила прощения. Не знаю, к кому я в тот момент обращалась, к Иму или к Мишке, что недвижимо лежал рядом со мной. Но я все говорила и говорила о том, как виновата, как хотела бы все исправить, как мне жаль, что все так получилось. В какой-то момент горло начало ощутимо соднить, и я стала шептать. Сколько времени прошло с тех пор, я не знала, но вокруг начало смеркаться. Закружился стройный хоровод снежинок, а мне вдруг так захотелось спать, что сил подняться или открыть отяжелевшие веки уже не было. Это была первая ночь, когда я смогла уснуть, пусть даже под боком убитого мною уже зверя. Очнулась я, как от толчка. Резко распахнув глаза, вдруг поняла, что мне тепло и уютно, хотя тело по пояс занесло снегом. Одним боком я как-то по-детски доверчиво продолжала прижиматься к зверю. Кругом царила тьма но по внутренним часам я понимала, что часа через три уже расцветет. Несмотря на темноту, я смогла отыскать не только свой мешок с вещами, но и рукавицы. После ночи, проведенной под боком у мертвого хищника, я, как это ни странно, чувствовала себя отдохнувшей. Мне стало гораздо легче, и уж не знаю, что тому было причиной. Бой со зверем или истерика со слезами и завываниями на весь лес... Но результат был очевиден. Я начинала приходить в себя. Умывшись снегом и окончательно смахнув себя сон, я пришла к выводу, что пора бы выбираться отсюда. Хватит уже. Находилась. Да, если честно, я просто хотела есть. Желудок жалобно заурчал, соглашаясь с моими мыслями. Конечно, Рейна дала мне с собой еды, но хлеб, скорее всего, теперь стал не мягче камня а разогреть его или приготовить что-то другое не было никакой возможности. Во-первых, я решила, что магией пользоваться пока не стоит, потому что иначе вычислить меня для демонов или вампиров не составит особого труда. Во-вторых, разводить костер мне было просто лень, несмотря на голод. И в-третьих, мне не терпелось вырваться из цепкой хватки леса с его однообразием, царившим вокруг. Конечно, если мои поиски человеческого поселения не завершатся к полудню, то все равно придется развести костер и попытаться вспомнить, как готовить пищу самостоятельно. Как забавно. Когда нужно заботиться о насущном, все прочие проблемы невольно отходят на второй план, уступая место каждодневным потребностям. Стоило мне подумать о том, что я хочу найти человеческое поселение, как разум, словно распахнулся навстречу окружающему миру. Сознание будто сорвалось в полет на поиски Уже через несколько минут я точно знала, куда мне надо идти. По моим подсчетам, ближайшее поселение находилось в полудневном переходе. Потому, не тратя времени на размышления, я отправилась в путь. К полудню я добралась до тракта, ведущего к городу, а уже во второй половине дня вошла в городские ворота. Оказалось, что меня занесло в пограничный Теймер, расположенный на северо-западе Ирэми. Основным занятием местных жителей была охота, а добываемый мех животных отправлялся на продажу по стране. Город служил прибежищем для многих изгнанников, которым волю судьбы пришлось покинуть родные края. Но не только люди находили здесь приют. Множество нелюдей стягивалось в Теймер, ища лучшей доли или пытаясь скрыться от соотечественников. Одним словом, занесло меня как раз по назначению. Изгои притягиваются друг к другу, а Теймер с радостью принимал тех, кто находился не в ладу с законом или собственной совестью. В Ирэме об этом городе ходили дурные слухи. Еще в детстве отец рассказывал о нем, как об обители, разбойников и нечестивцев. Детей пугали, что если они не будут слушаться, то рано или поздно окажутся именно здесь. Конечно, все было не столь драматично, но за Теймером закрепилась слава определенного толка. Жили здесь и вполне добропорядочные граждане, зарабатывающие на хлеб честным трудом. Но по существу город был предоставлен сам себе. Власть здесь носила чисто номинальный характер. По размерам Теймер превосходил даже Карген, но это не делало его более привлекательным местом для проживания простого народа. Город пестрел разнообразием раз. Даже не могу предположить, что именно должны были совершить не люди в своих родных краях, чтобы потом жить здесь, в человеческих землях, да еще и в такой глуши. Тем не менее, я считала, что мне повезло, раз судьба привела меня именно сюда. В конце концов, случай бывает разный. Могла ли я подумать еще неделю назад, что сама подамся в бега? Конечно, нет. Так как же я могу судить о других? Все эти мысли блуждали в моей голове, а ноги несли меня в глубь города. Улицы были надежно укрыты снежной пелериной, отчего Теймер казался необыкновенно чистым и даже сказочным. Вокруг меня слонялись занятые своими заботами люди и нелюди. А я все шла, по-глупому рассматривая все вокруг. До тех пор, пока моего обоняния не коснулся самый завораживающий и привлекательный запах на свете. Так могло пахнуть только оно – жареное мясо. Тяжело сглотнув, я попыталась определить место, откуда исходил аромат. Получилось сразу. Прямо вдоль улицы наблюдалось легкое столпотворение. Люди галдели, весело смеялись и что-то живо обсуждали. А над их головами висела давно выцвевшая вывеска «Три кабана». Несложно было догадаться, что впереди расположен трактир. Раньше мне не приходилось бывать в подобного рода заведениях. Мне они казались какими-то порочными, что ли. Не знаю, откуда взялось подобное предубеждение. Правда, сейчас мне было глубоко плевать. Я хотела есть, а остальное значения не имела. Потому, недолго думая, уверенной походкой я направилась прямиком в гости к свинкам. Со стороны я походила на оборванку или отшельника-охотника, потому как вид у меня был диковатый сапоги мехом наружу, заячий полушубок с глубоким капюшоном, меховые рукавицы, мешок из грубой домотканной ткани на плечах. Несмотря на то, что здесь царила зима, немногим менее суровая, чем та, к которой мы привыкли в пограничье, сам воздух казался более мягким, отчего мороз не чувствовался столь строго, как в моих родных краях. Люди в Теймере носили более легкие одежды и позволяли себе ходить с непокрытой головой и некоторые другие вольности, о которых жителям Севера оставалось только мечтать в ожидании весны. Подойдя к таверне, внешние двери которой были гостеприимно распахнуты и не желая больше терять времени, я решительно вошла внутрь. За моей спиной осталась небольшая компания подвыпивших, но весьма довольных жизнью мужичков которые весело обсуждали, какой славной выдалась последняя охота и насколько выгодно можно будет продать добытые шкуры на предстоящей ярмарке. Обеденный зал таверны встретил меня одуряющими запахами свежеприготовленной пищи, теплом и ароматом дерева, которым были обиты стены. Необычные ощущения нахлынули на меня. Казалось, что не три дня я провела в холодном лесу, а несколько лет». И сейчас находиться под крышей человеческого жилища было и странно, и приятно одновременно. Недолго думая, я устало присела за первый попавшийся свободный стол и расслабленно откинулась на спинку стула. Мешок с пожитками притулился у ножки стула. Скинув с головы капюшон, я вяло начала осматривать собравшуюся под сводами таверны публику. Были здесь и эльфы которые что-то яростно доказывали двум гномам, сидящим напротив них и с удовольствием припадающим губами к пухлым кружкам с Элем. И люди, свободно общающиеся с оборотнями, обсуждая предстоящую охоту. И даже несколько драконов, хмуро взирающих на собравшихся. Чем дольше я смотрела по сторонам, тем удивительнее казалось мне это место. Я так привыкла к красовому неравенству, Что царило в стенах мыам, что теперь, глядя на то, как шутливо человеческий мужчина хлопает по спине вампира, отпуская при этом довольно скобрезную шутку, чувствовала, как земля уходит из-под ног. Перед глазами стояла картина, как сломанный куклой тело брата падает на деревянный пол. Как стекает густая темная капля с уголка губ рыжеволосые женщины набухает, тяжелеет и камнем срывается вниз. «Заказывать будем или как?» Грубоватый женский голос вывел меня из размышлений, заставляя ослабить хватку, с которой пальцы сомкнулись на деревянной столешнице. «Да, поесть и побыстрее!» Не слишком-то учтиво ответила я. «А конкретнее?» «А что, выбор столь велик?» От чего то быть вежливой не хотелось совершенно. — Ясно. Дама оказалась понятливой и, судя по всему, привыкшей к выкрутасам местных завсегдатаев. Она уже была развернулась, как я вспомнила то, о чем собиралась узнать в первую очередь. — Комнаты есть? — Пока да, но уже к вечеру не будет. — Столь же учтиво ответила она. «Скоро открытие ярмарки, народу ожидается много и... мне нужна комната!» Не дожидаясь продолжения ее рассказа, перебила я разносчицу. Женщине было далеко за тридцать. Вид она имела весьма измученный и уставший. Но так выглядят не те, кто привык к тяжелому труду, а скорее те, кто устает просто жить. Пустой взгляд карих глаз смотрел безразлично и словно сквозь меня. Тусклые волосы выбивались из неаккуратного пучка, а не слишком чистое платье лишь дополняло картину. «Так подойди к Торису и заплати!» Буркнула женщина и пошла заниматься заказом. Торис, хозяин таверны Трикабана, был полноватым мужчиной средних лет с невероятно пышными усами, которые, наверное, расценивались им как предмет особой гордости. Во время нашего с ним разговора он постоянно поглаживал их кончиками пальцев и подкручивал. «Надолго планируешь здесь остановиться?» Внимательно осмотрев меня с головы до ног, спросил он. «Если на один вечер, то сразу говорю. Комнату не сдам». «Думаю, что неделю пробуду». Я действительно полагала, что задержусь в этом городе отступников не больше, чем на неделю. Трактирщик назвал цену. Я особо не торгуюсь и, понимая, что в предпраздничные дни жилья дешевле мне просто не найти, выложила необходимую сумму. Получила заветный ключ от комнаты и отправилась дожидаться, когда мне принесут заказанный обед. Каково же было мое удивление, когда оказалось, что мое место уже занято. Он сидел спиной ко мне, расслабленно откинувшись на спинку стула. Ещё мгновение назад точно так же сидела я. На нём была куртка из тёмной кожи и высокие сапоги, волосы скрывал глубокий капюшон. Вещи на незнакомцы были весьма добротные и дорогие, уж что-что, но определить стоимость одежды я была в состоянии. Руки он свёл замок и положил перед собой. Пальцы казались странными, длинными и изящными но в то же время какими-то большими, что ли. Да и вообще мужчина казался гораздо крупнее, чем многие из присутствующих. Даже не знаю, как описать свои ощущения. Передо мной был стопроцентный человек, не маг, но в то же время человеком он не был, или все же был. Окончательно запутавшись и откинув малейшие сомнения, я решил отвоевать свое место. Время шло к вечеру, и найти свободный стол сейчас было не то, что сложно, а невероятно сложно. Обойдя незнакомца со спины, я встала сбоку от него так, что мне теперь был виден его профиль. Без прикрас я могла бы назвать его одним словом «идеальный». Точеные правильные черты лица, широкие сколы и волевой подбородок. Лицо этого человека было и красивым, и суровым одновременно. Глядя на него, я испытывала смешанное чувство неловкости и восхищения и едва не забыла заготовленную речь. Странное чувство, словно точно знаешь, что перед тобой кто-то сродни королю, и в то же время не можешь понять, с чего ты это придумала. Его кожа в тусклом свете таверны казалась белоснежной, а глаза цвета золота. В них словно плясали искры огня. Но вот незнакомец, почувствовав мой пристальный взгляд, вздрогнул и прямо посмотрел на меня. И вновь мне почудилось, что реальность куда-то уплывает. А я с головой тону в золоте его глаз, которые то ли из-за освещения, то ли волей моего воображения вдруг становятся просто светло-карими. — Это мое место! — не слишком уверенно практически прошептала я. Незнакомец сначала несколько непонимающе посмотрел на меня. Потом взгляд его светло-карих глаз приобрел ироничный блеск, а темная бровь вопросительно изогнулась. «Правда?» В голосе была легкая хрипотца, но даже она не смогла скрыть насмешливые интонации. «Да!» – уже более уверенно начала я, не в силах перестать смотреть на него. Его глаза притягивали заставляя думать о чем угодно, кроме того, о чем следовало бы. Я уже сделала заказ и отходила оплатить комнату. Даже вещи свои здесь оставила. Обличающе указала я пальцем на свой мешок, сиротливо продолжавший дожидаться свою хозяйку у ножки стула, что стоял рядом с тем, который занял мужчина. «Что ж, я не против компании». Незнакомец широко улыбнулся, А у меня перехватило дыхание от его такой открытой, по-детски чистой улыбки. Его лицо тоже преобразилось и стало необычайно притягательным, по-мужски обаятельным. Взгляд казался теплым, словно янтарь на солнце. Он будто перетекал от одной формы к другой, если можно использовать такое сравнение, точно пытаясь показаться именно тем, кем нужно для правильного впечатления. Что-то странное происходило со мной в этот момент. Вся моя боль и смятение будто бы отступили. Но в то же время в душе я противилась происходящему, говоря себе, что так быть не должно. Столь непостижимо влиял на меня этот незнакомый мужчина, заставляя бояться его, испытывая странный, неуместный в моем положении трепет. Замиранием сердца всматриваться в суровые и притягательные черты лица». Что-то было в нем такое. Ну, так что? Присоединишься?» Шутливо спросил он. «А у меня есть выбор?» Несколько грубовато ответила я, хотя сделала это скорее из-за внутреннего противоречия, нежели из-за того, что мне на самом деле была неприятна его компания. Обойдя стол, я села напротив и молча ставилась в стену. Интерьер таверны Три кабана можно было бы назвать забавным. Это смесь охотничьего домика, судя по количеству чучел животных, что были призваны украсить с собой стены заведения, и музыкального салона, который каким-то чудом угадывался в дорогом и очень старом фано, что притаилось в самом темном углу таверны, и бархатных занавесках на окнах. И здесь было тепло, вкусно пахло едой а собравшаяся публика была весьма благодушной, по крайней мере, на вид. Наконец принесли мой заказ. А вместе с ним и заказ соседа, напротив. Когда речь заходила о еде, особенной стеснительностью я не отличалась. Потому без лишних раздумий я просто набросилась на предложенное угощение. Сперва я даже не ощущала вкуса того, что ела, так сильно была голодна. Казалось, если помедлить хотя бы секунду, то желудок просто свернется в тугую спираль. «Люблю, когда у девушки отменный аппетит», — хмыкнул кто-то напротив меня. «Признаюсь, на какое-то мгновение я буквально выпала из реальности. Верно говорят на севере, голод — единственная истина мира. Сейчас эта народная мудрость была для меня понятна как никогда прежде». — Лучше свою тарелку смотри! — Рыкнула я, не поднимая глаз. — Как грубо! И вновь насмешливые нотки в голосе. Правда, сейчас они довольно сильно раздражали. — От меня вообще не стоит ждать любезности! Пробурчала я, поглощая жаркое. — Учту! — хмыкнул мой сосед, кладя на стол несколько монет на которой можно было бы накормить еще несколько человек. «Это что?» Его действия заставили меня оторваться от собственной трапезы. «Могу я угостить ужином симпатичную голодную незнакомку?» Нахально улыбнулся он. «Нет, не можешь!» Упрямо заявила я. «Я в состоянии заплатить за еду и не собираюсь принимать деньги от незнакомца!» «Лео?» «Что?» – не сразу поняла я. «Лео!» – повторил он, поднимаясь из-за стола. «Теперь ты меня знаешь». Не дожидаясь моего ответа, он направился к выходу. А я продолжала глупо смотреть ему вслед, не в силах найти ни одного подходящего случаю слова. Хотя одно все же вертелось на языке. Правда, приличным назвать его можно было бы, только если употребить по отношению к мелкому рогатому скоту. Стоило незнакомцу, точнее, уже знакомому, скрыться за дверями таверны, как в тот же миг рядом с моим столом оказался хозяин таверны. На центр стола упало еще с десяток монет. «Так бы и сказала, что подруга Лео!» Недовольно пробурчал он. «Обед за счет заведения!» — И вот, — указал он взглядом на монеты, — скидка за аренду комнаты. В немом изумлении я переводила взгляд с монет на хозяина таверны и обратно. Слов не было. Деньги брать в какой то веке не хотелось вовсе. — Что-то со мной не то.